Глава шестьдесят Давыдов услышал голос. Женщина что-то говорила. Кажется, успокаивала. Вот и хорошо, разобрал он. Михаил приоткрыл глаза. Он видел спину женщины. Она присела около Дины и повернула ей лицо вверх, чтобы девушке легче дышалось. «Мы выжили, нам помогают». Пришел к выводу Михаил. Но тут же пробуждающееся сознание обожгло вопросом, кто эта женщина. Единственный женский голос, который он слышал в лаборатории, принадлежал шантажистке, требовавшей перевода денег на счет Никас. Она призналась, что включила систему пожаротушения, и они с Диной оказались в смертельной ловушке. Неужели перед ним та самая Никас? Чего ждать от женщины, которая пошла на убийство ради денег? Тавыдов присмотрелся. «Зачем на ней резиновые перчатки? И что за странный пузырек в руках? Он явно не для воды. Что она бормочет, наклоняясь над Диной?» «Тебе не помогут твои способности, а я уж постараюсь, чтобы живого места не осталось». На полу, куда упала сорвавшаяся из бутылки капля, зашипел лимонад. И Михаил понял, какую дрянь женщина намерена плеснуть в лицо девушки. Это концентрированная кислота. Надо остановить ее. Время сжалось и приобрело тягучесть. Давыдов видит, как рука в перчатке начинает медленно поворачиваться. Он поднимает согнутую ногу. Уровень кислоты приближается к краю широкого горлышка. Нога распрямляется и ударяет в спину женщины. Она охает, заваливается вперед и взметает руки. Пузырек отлетает в сторону, разбрызгивая жидкость. Жирная струя в виде кривой кляксы зависает в воздухе. Она переливается густой слизью и начинает обрушаться туда, где лежит Дина. Руки Давыдова хватают девушку за плечи, мышцы напряжены, рот оскален криком. Крутящийся рывок, трещит одежда, Дина откатывается к стене. Кислота оседает ядовитым дождем на опустевший пол. Брызги попадают на Михаила, разъедают рукав и добираются до кожи. Боль такая, словно кто-то тушит об него горящие спички, но он уже на ногах. Взгляд вправо. Кажется, Дина не пострадала, а теперь влево. Кто эта женщина, которая задумала учудить такое? Удар носком под колено заставляет его согнуться. На Михаила смотрят темные глаза из-под черной маски, закрывающие лицо до подбородка. Женщина в мягких брюках и облегающей блузке. Она бросается на него с грациозностью настоящей пантеры. В ее жестах изгибе тела и дикой злости что-то знакомое. Она сложена идеально, ее фигура кого-то напоминает. Странно осознавать, что злодейка в его вкусе. Она сбивает с ног, еще не восстановившего дыхания Михаила, стук шагов удаляется по коридору. Нет, она должна ответить за свое преступление. Давыдов встает и бросается в погоню. Женщина бежит к выходу. Если за ней закроются двери скоростного лифта, ее не догнать. Михаил слышит удары ладонью и женскую ругань. Она подбегает к двери. Ах, вот оно что! Выход из лаборатории закрыт то первое замыкание, которое он устроил, ковыряя проводку, заблокировало главный замок. Под дверью туфли и сорванные перчатки. Женщины нет. Она скинула обувь, чтобы ходить бесшумно. Давыдов обернулся. Тишина. Недостроенный офис с большим количеством комнат и грудами отделочных материалов. Прекрасное место для игры в прятки. «Кто ты?» – крикнул Давыдов. «Тебя зовут Ника. Это настоящее имя?» Или ты хотела взять в союзницы богиню Победы? Он шел по проходу, осторожно заглядывая в каждый проем. Я предупреждаю, ты просчиталась. Боги помогают тому, за кем правда, у кого чистое намерение, а ты хотела... Женщина выскочила из-за груды нераспакованной мебели и обрушила удар ламинатной доской на спину Давыдова. Он упал на колено и перекатился через плечо. Брошенная доска шлепнулась у его ног. Когда Михаил поднялся, женщина уже исчезла. Он подобрал обрезок пластикового плинтуса. Не бог весь что, но для обороны сгодится. Он двигался в том направлении, куда скрылась женщина в маске. Приходилось проявлять осторожность и заглядывать за любую преграду. «Где ты?» «Выходи, черная пантера, тебе не уйти отсюда». Ведро с краской, раскрученное как ядро на тросе, вылетело из-за угла. Давыдов едва уклонился. Бадья чиркнула по уху, шмякнулась о стену и грохнулась на пол. Из-под смятой крышки жирным языком выползали белила. Давыдов подумал, что предсказания Дины сейчас не помешали бы. Замахнувшись плинтусом, он выскочил из-за угла. Опять никого. Но пантера не могла стать полностью бесшумной. Он не слышал признаков движения, значит, она притаилась где-то рядом. — Я понимаю насчет денег, извечная жадность, но почему ты хотела изуродовать девушку? Зачем кислота? — обращался Михаил к немым стенам. — Этого я не прощу и не дам тебе уйти. Из проема с грохотом обрушилась стремянка. Пантера с криком выскочила из комнаты и побежала по коридору. Стремянка повалила стопку светильников и загородила проход а женщина уже свернула за угол. Давыдов понял, что коридор идет по кругу, и сейчас она окажется там, где осталась Дина. Если девушка еще бесил, то... Он не стал преодолевать завал, а побежал в противоположном направлении, но его путь оказался длиннее. Свернув к серверной, он увидел Дину, сидевшую на полу. Над ней возвышалась пантера и затягивала вокруг шеи девушки петлю из провода. «Стоять! Еще шаг! Я ее вздерну и сломаю шею!» предупредила она. Михаил замер и поднял руки. «Успокойся, что ты хочешь?» «Разбей свой телефон!» приказала Пантера. Михаил бросил трубку на пол и раздавил каблуком. «А теперь ты откроешь входную дверь. Я спущусь с девчонкой в лифте, а ты останешься здесь». «Хорошо, так и будет, а потом, когда ты ее отпустишь». Михаил повторялся, чтобы выиграть время и найти выход из новой опасной ситуации. Но Пантера не дала ему сосредоточиться. Она отчеканила с леденящим душу бешенством. — Не задавай вопросов! У тебя минута, чтобы открыть входную дверь, или, девчонки, не станет! — Тогда я убью тебя! — сорвал накопившуюся ярость Михаил. — Может быть, но сначала умрет Дина! — парировала Пантера. — Время пошло, выдав.